Глава 20. Ответственность. Катя заболела сразу. Видимо, долго пролежала раскрытой на холоде, и пока солнце медленно ползло над крышами, а Гибея по дуге город, девушка приходила в себя лишь урывками. Пару раз Влад пытался напоить её чаем, ощупал лоб, при этом казалось, что его ладонь сделана изо льда. Температура. Просто у неё была высоченная температура. Ближе к вечеру в комнату проник шум. Хлопнула дверь, стадо слонов пронеслось по полу, издавая резкие и трубящие звуки. В нос ударил запах ядреных духов. Больная сморщилась от свирепых прострелов в черепе, оглушительно чихнула и открыла глаза. Над ней нависала Саша. Попыталась сесть ровно. «Лежать!» — скомандовала та и опрокинула назад. Застращала. «Сейчас подлечу!» и начала плавно двигать руками. Вслед за ними перемещалось и облако парфюмерной вони. Сколько продлилась экзекуция, отследить не удалось. Сознание предусмотрительно отключило свет. Оно вернулось от потряхиваний за плечо. Девушка вскочила и зазиралась по сторонам. Туман в голове рассеялся, лишь легкая слабость да липкая испарина напоминали об элом недомоганий. Ни насморка, ни боли в горле нахмурилась. А почему ты здесь? Целительница понимающе улыбалась. Я долго не могла дозвониться, наконец трубку взял твой парень. Он не мой парень, поспешно возмутилась бывшая больная. Хорошо, хорошо, рассмеялась подруга и прошла в ванну, помыла руки, вернулась. Собрание через час, ты помнишь? Уже 6? Не поверила, взглянула на окно, сумерки и сразу побежала в душ. Спешно спускаясь по лестнице, они наткнулись на Влада. Тот совсем не удивился, встретив девушку уже здоровой. "Почему ты не вызвал скорую?" голос зазвенел от обиды. "Я ведь могла умереть". "Это энергетический шок". Он никак не отреагировал на выпад. "Врачи бы ничего не нашли", спокойно продолжил. "Твоё неверие частично разрушилось, и ты предпочла заболеть, а не принять это прямо". "Ага". Бодренька поддержала Сашу. Значит, я всё верно определила. Ах, ну конечно. На девушку накатил праведный гнев. Ей забыла, что вы маги, знавидящие и целители или как вас ещё там. Однако играйте в эти игры друг с другом. Лечитесь мачой, праной, да хоть по мётам летучих мышей. Перед глазами всплыла картина маслом пятилетней давности, когда она шла с двумя эзотериками к остановке. Машина сбила кошака, и двое этих товарищей просто спели мантру, типа, чтобы животное легко отошло в мир иной. Катя же перенесла его к подвалу, обработала рану и подкармливала пару недель. Так до сих пор во дворах бегает, дерется и неустанно штампует свои новые копии. Она набрала в легкие побольше воздуха, чтобы закончить речь. «Если мне когда-нибудь станет плохо, то пожалуйста». Впечатала просьбу в пространство, будто пощечину. «Просто отвезите в больницу!» И, гневно сверкая глазами, двинулась на выход. «Тебе сейчас не поможет истерика!» Донесся ей вслед невозмутимый голос парня. Она забралась в машину, хлопнула от дверцы и демонстративно уставилась в окно. Саша взревела мотором, и они поехали. Приятное молчание длилось меньше минуты. А потом целительница привычно начала болтать. И хорошо, что Влад не твой парень, у вас всё равно бы ничего не вышло. И смолкла. Чуть не озвучила вслух. Почему это? Но вовремя спохватилась и промолчала. Однако собеседницу сей факт не остановил. Выдержав паузу, та продолжила монолог. По нему видно, что эгоист, они на любовь не способны. Я как-то по глупости полгода с таким провстречалась. Между нами вспыхнули чувства, близкие к болезненной зависимости. С одной стороны, казалось, жить друг без друга не можем, а с другой мы ссорились, ревновали и ненавидели, расставались и сходились вновь, не в силах разорвать этот порочный круг. И она перестала говорить, видимо, с головой погрузившись в воспоминания о тех событиях. Только губы беззвучно шевелились, и взгляд затуманился. И что дальше? Вырвалась с самой, и Катя чуть не откусила собственный язык. Попалась-таки. «С ним-то?» — обрадовалась Саша и неопределённо махнула рукой. «Да ничего особенного. Я переспала с его братом, потом с другом брата, ну и поняла, что на нём весь белый свет не сошёлся». «Ты вот так запросто спишь с парнями?» «А что, нельзя?» — огрызнулась целительница. Только не говори, что ты, как эта сектантка, мила. Ей главный вообще не скажет за старикашку выйти и ублажать его. Она и спорить не станет. Ещё и будет утверждать, что Бог так решил. Саша громко и трескуча рассмеялась. А я к таким дурам не отношусь. Делаю то, что считаю нужным и сплю с тем, кем хочу. Подожди, оборвала Катя. Но ты же говорила, что влюблена в Антона. И тут же поняла, что зря перевела тему. Подруга сразу сделалась печальной. Так и есть, сейчас я ни с кем не встречаюсь. Я ведь действительно его люблю, понимаешь, а он не даёт и шанса. И правильно делает, подумала Катя, а сама с неисходительно уточнила. Но ну, как по мне, он весь такой миленький, да ещё и хороший психолог. Опасное сочетание для окружающих девушек. Ему ничего не стоит меня тех как перчатки. Саша даже притормозила от удивления. Недоуменно покосилась на спутницу. Ты совсем не права, он ни с кем не встречается. Откуда такое предвзятое отношение? И правда, откуда? Выплыла мысль, но девушка промолчала. Он серьёзный, заботливый, добрый, щедрый, сыпала похвалой влюблённая. И он мой. Не претендую. Катя не смогла сдержать смех. Но ну, совсем И подруга вновь вернула внимание на дорогу. На собрание в квартиру Ольги они добрались последними. На коврике у батареи сидел щуплый подросток болезненного вида. Видимо, это и был Паша. Привет, поздоровалась девушка. Все посмотрели на неё, и только Нил сквозь неё на Сашу за спиной. Обиделся так, что Максима отпустил. Ну ничего, она тоже может в бойкот поиграть, улыбнулась. «Хочу спросить, вдруг кто знает?» «Мы с Владом вчера практиковали совместный осознанный сон, и...» Нил закатил глаза и что-то громко изрёк по-английски. «Похоже на грязное ругательство». Вышел, хлопнув дверью. «Что за...» Конечно, девушка чувствовала себя виноватой, но ведь не настолько же. Такое пренебрежительное поведение уже как-то слишком. Поймала встревоженный взгляд Милы и решила поговорить с ним немедленно. Перехватить в прихожей не получилось. Пришлось выскочить в тамбур, потом нестись вниз по лестнице. "Стой!" заорала она, перегибаясь через перила. Но у него уже была фора этажа в 3. Помчалась следом, перепрыгивая через ступеньки. Дыхание сразу сбилось. "Да погоди же!" но он лишь ускорил шаг. Рванула снова, продолжая кричать. "Давай поговорим!" Топот, прыжок, скольжение рукой по перилам. Не будь как ребёнок. Староста замер так внезапно, что едва успела размянуться с его спиной, но не учла остаточную инерцию и начала стремительно сближаться с почтовыми ящиками. Уже вся сжалась, ожидая удара, но лицо остановилось буквально в миллиметре от холодного железа. Нил задержал движение, схватив за локоть и довольно больно схватил. Они оказались на лестничной клетке первого этажа. Ну хорошо. поднял глаза, полные ненависти, отпустил руку, начиная оправдываться. Но ну, залепетала в микростерях всю свою решимость, сделала шаг назад. Тебе уже, наверное, рассказали, что явился Влад и помешал нашему плану. Рассказали? собеседник презрительно скривил губы. Да нет, что ты? Я всё прекрасно видел. Если бы не знал, что в шприце витаминки, тоже повёлся бы на твою игру в соблазнение. Хотя с трудом сглотнула ком в горле. Так значит, она и правда Влада целовала. А Нил, получается, видел запись с камеры. «Ты бледнеть умеешь по желанию?» Староста сузил глаза. «Я... я просто... Успокоительного много выпила перед похищением. Потом перенервничала. Оно не сразу подействовало. Там, в машине, эти подонки пытались...» Нил сделался мрачнее тучи. Я не из тех, кто оставляет девушку в машине с тремя отморозками. Я же обещал обеспечить твою безопасность. И Катю вдруг осенило. Так значит, рядом с водителем сидел. Ага. Он кивнул уже спокойнее. Не в дом Максимки я за вами зашёл для подстраховки, хоть там и был мой человек. Брезгливо поморщился. Я сначала решил, что ты просто напугана, но нет, поцелуй и объятия, а потом вы поехали к нему домой. Мы не. Да мне пофиг, чем вы там занимались, резко оборвал Нил. Мне до тебя было пришлось дружков Макса выручать. Их вообще-то собирались в лесу прикопать, ты знала? Неправда. Влад сказал хорошенько проучите, а не убейте. Видимо, для него это равнозначное понятие. Ехидно поддел староста. Из-за двери с цифрой 4 раздалось подозрительное шебуршение. Кто-то явно подслушивал. Собеседники переглянулись и словно по команде одновременно двинулись к выходу из подъезда. "Бастойка!" вспыхтела с девушка, когда они оказались на улице. "Так почему я не поняла, что впереди сидел ты? И в машине на тебя не обращали внимания, и в доме Максима никто не заметил. У тебя шапка невидимка есть?" Староста зыркнул недобро. Я же ещё в кафе показал, как это работает. Те люди были настолько неосознанны, что поиграть с их вниманием мне не составило никакого труда. И с твоим в том числе. В мошенниете ты пыталась понять, кто рядом с водителем, но перескочила мыслями на другое, верно? Катя напрягла память, но та не выдала ничего конкретного. Собеседник тяжело вздохнул. Да, даже не отдаёшь себя отчёта о чём думаешь. Совсем убого. «Из вас всех только Влад мог меня увидеть, но был слишком зол и поэтому невнимателен!» Катя уже начала обижаться, как вдруг услышала вопрос. «Я так понял, ты решила взять ответственность на себя!» «Ответственность?» — растерялась девушка. «Ага!» — он улыбнулся неестественно криво. «Вижу, это слово тебе ещё не знакомо!» И продолжил вкратчиво. «Я об ответственности за тех женщин, которых Максим покалечит, изнасилует или убьёт в дальнейшем. Уже там, за бугром!» Катя резко поплохела, словно земля ушла из-под ног. Покачнулась и, с трудом разлепив губы, слабо попыталась защититься. «Я не думаю, что он...» «А дом от тебя как раз следует, и головой, а не другим местом!» Прошипел, прожигая взглядом. «Зло, не встречая сопротивления, всегда разрастается. «Влад покрывает брата, а ты его. Что ж, это твой выбор?» Он подошёл к своему белому внедорожнику. «Но только когда старший братец попытается снова тебя прикончить, зови не меня, а Антона. Приволок в группу, пусть теперь сам кашу расхлёбывает». Сел в машину, пристегнулся, пробормотал. «Устал с вами возиться. Детский сад не иначе». И умчался, обдав напоследок облаком пыли. Что он имел в виду под снова прикончить? прошептала Катя себе под нос. Просто хотел напугать? ВД. Но тот молчал и нигде не определился. Острый камень непривычно резал стопу. Опустила глаза вниз и только сейчас поняла, что забыла обуться.